Славяне-российские кривичи-северяне-вятичи-радимичи творили над умершими тризну, показывали силу свою в разных играх воинских, сожигали труп на большом костре и, заключив пепел в урну, ставили ее на столпе в окрестности дорог. Сей обряд, сохраненный вятичами и кривичами, до времен Нестора изъявляет воинский дух народа, который праздновал смерть, чтобы не страшиться ее в битвах и печальными урнами окружали дороги, чтобы приучить глаза и мысли свои к сим знаком человеческой тленности. Но славяне киевские и волынские издревле погребали мертвых, некоторые имели обыкновение вместе с трупом зарывать в землю сплетенные из ремней лестницы. Ближние умершего язвили лица свои и заколали на могиле любимого коня его. Все народы любят веру отцев своих,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 но, устрашенный их дикостью, возвратился без успеха, объявляя, что время спасения еще не наступило для сего народа. Видя, сколь христианство противно заблуждениям язычества, и как оно в средние века более и более распространялось по Европе, славяне отлично ненавидели его, и, принимая всякого иноплеменного в сограждане, отворяя бальтийские гавани свои для всех мореходцев, исключали одних христиан брали их корабли в добычу, а священников приносили в жертву идолам. Немецкие завоеватели, покорив вендов Германии, долго терпели их суеверия, но озлобленные, наконец, упорством сих язычников в идолопоклонстве и в древних обычаях вольности, разрушили их храмы, сожгли заповедные рощи, а самых жрецов истребили, что случилось уже гораздо после того времени,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 то есть болгарская. Самая грубая из всех славянских – боснийская, сербская, самая приятнейшая для слуха, как многие находят, словонская и долматская. Пятое – кроатская, сходная с Винским в Стирии, Коринтии, и Крайне, также с Лаузитским, Катбузским, Кашубским и Люховским. В Мессине, Бреденбурге, Померании, Мекленбурге и почти во всем Люнибурге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 Лациума Испании, едва вышедшие из дикого состояния, могли сами выдумывать письмена, требующие удивительного разума и столь непонятного для обыкновенных людей, что они везде приписывали богам изобретение онных. В Египте Фойту, в Греции Меркурию, в Италии богине Карменти. А некоторые из христианских философов считали 10 Моисеевых заповедей. Рукой Всевышнего, начертанных на горе Синайской, первым письмом в мире. К тому же все буквы народов европейских: греческие, мальтийские, так называемые Палакские, в Италии. Этрурийские, даны невидимые на монументах всего народа. Гальские, изображенные на памятнике мученика Гордиана, Ульфиловы, или Готвские, Кельтиберские, Бетские турдитанские в Испании. Руны скандинавов и германцев более или менее сходствуют с финикийскими и доказывают, что все они произошли от одного корня. Пелазги и аркадцы принесли их с собою в Италию, а, наконец, и в Марселию к тамошним галлам. Испанцы могли научиться письмо от самих финикян, основавших Тертес и Гадес за 1100 лет до Рождества Христова. Турдзитане, во время Страбонова, имели письменные законы, историю и стихотворения. Каким образом европейский север получил буквы, мы не знаем. От финикийских ли мореплавателей, торговавшей оловом британским и янтарем прусским, или от народов Южной Европы. Второе кажется вероятнее, ибо и иготское письмо сходнее с греческим и латинским, нежели с финикийским.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 не имели никакой азбуки до 863 года, когда философ Константин, названный в монашестве Кириллом, и Мефодит, брат его, жители Фассалоники, будучи отправлены греческим императором Михаилом в Моравию, к тамошним христианским князьям Ростиславу, Святополку и Коцеллу для перевода церковных книг с греческого языка, изобрели славянский особенный алфавит образованный по греческому с прибавлением новых букв б ж ц ш ща твердый знак ы, Ять, ю я у сия азбука называлась кирилловская доныне употребляется с некоторыми переменами в россии в валахии молдовии болгарии сервии и прочих Славяне-далмацкие имеют другую, известную под именем Глагольской или Буквицы, которая считается изобретением святого Иеронима. Но ложно, ибо в IV и в V веке, когда жил Иероним, еще не было славян в римских владениях. Самый древнейший ее памятник, нам известный, есть Харатейная Псалтырь XIII века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 торжественно запрещенные папою Иоанном XIII. Епископы Солонские в XI веке объявили даже Мефодия еретиком, а письмена славянские – изобретением арианских готфов. Вероятно, что сие самое гонение побудило какого-нибудь долматского монаха выдумать новые, то есть глагольные буквы и защитить их от нападения римских суеверов именем святого Иеронима,